Не знаю, как бы я любил весь этот мир, бегущий мимо, Когда бы ни убыль прежних сил, ни счет годов необратимый. Не знаю, как горел бы жар моей привязанности кровной, Когда бы я не подлежал, как все, Отставке безусловной. Тогда откуда бы взялась? В душе вовек неомраченной Та жизни выстраданной сласть, Та вера, воля, страсть и власть, Что стоит мук и смерти черной.